Поднятые створки Левиафана приветливо ждали лодку. Когда Лина пришвартовалась, и вошла внутрь, на нее нахлынуло ощущение возвращения домой. Не так уж и долго ее не было, но столько всего случилось за это время. А Левиафан уже воспринимался как дом. Возвращение наполняло душу умиротворением и покоем. Ставшие родными стены, казалось, придавали сил. Правда, был какой-то посторонний запах, который ощущался не сильно, но был непривычным среди прочих. Лиана пошла в рубку управления, понимая, что Женя должна быть там, раз она ее впустила. По мере приближения запах усиливался. Когда она вошла, Женя сидела спиной и даже не повернулась. Было видно, что она держится руками за лицо, а плечи ее судорожно вздрагивают. Потом послышались и всхлипывания. Запах здесь был особенно сильным. Лиана никак не ожидала застать Женю в таком состоянии. Видно, что-то случилось, но пока непонятно, что именно. Она подбежала к ней, опустилась на колени и, взяв за плечи, очень деликатно потрясла. «Женечка, что случилось? Почему ты плачешь?» — сказала она как можно мягче. Женя подняла на нее красные опухшие глаза. Выглядела она ужасно. Лицо было серого цвета и очень истощенным. «Так долго никого не было», — шепотом сказала Женя и разрыдалась уже в голос, обхватив Лиану руками за шею и прижав свою голову к ее. Лиана обняла ее очень крепко. «Так ты из-за этого плачешь?» «Все ушли, и никто не вернулся. Много дней. Я думала, что все уже мертвы». Сквозь всхлипывание, пытаясь сдерживаться, сказала Женя. Я боялась отойти от экранов. Все ждала и ждала, а никто не приходил. Тут у нее силы закончились, и она опять разрыдалась в голос. Лиана вдруг резко осознала, что чувствовала Женя все это время. Ей стало ее безумно жалко, так что даже сердце заболело. Потом стало жалко себя, потом на глаза навернулись слезы, а потом она и сама разрыдалась в голос. Женя соскользнула с кресла на пол, и так они и сидели, обнявшись, и плакали друг у друга на плече несколько минут, пока слезы не стали заканчиваться, и рыдания постепенно перешли в редкие всхлипывания. Наконец Лиана немного отстранилась и сказала, «Я тебя совсем намочила, прости». «Чушь, это самое глупое, что я от тебя когда-либо слышала», — сказала Женя, — и попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. Лиана прислонилась спиной к основанию пульта и вытянула ноги. Женя сделала то же самое. Они посидели некоторое время молча, плечом к плечу, потихоньку приходя в себя. Под Лианой натекла целая лужа, мокрая одежда прилипла к телу, и ей было холодно и противно, но вставать и делать что-то сил совершенно не было. «Я беременна», — опять внезапно даже для себя сказала Лиана. Женя резко к ней повернулась. «Это же хорошо, да? А то я по-твоему тону не поняла», — спросила она. «Да, наверное. Просто столько всего навалилось, что я пока сама толком осознать не могу. Меня, кстати, все спрашивают, хорошо ли это. Я, видно, как-то не так об этом говорю. Мне нужно в регенератор диагностику сделать. Так что тебе мешает? Иди, потом все расскажешь». Женя пихнула слегка ее локтем в бок. «Сил нет». Теперь попыталась улыбнуться Лиана... И тоже не очень успешно. Вообще шевелиться не могу. Все, сдулось совсем. Ну, посиди, торопиться теперь некуда, — сказала Женя. Возвращение одного члена команды, похоже, сняло висевшее над ней напряжение, и все остальное отошло на второй план. Главное, теперь она была не одна. Вообще-то есть куда, — сказала Лиана, и через силу начала подниматься с пола, но тело слушалось очень плохо. Оказавшись в безопасности, организм решил больше не использовать скрытые резервы, а обычных, по-видимому, уже не осталось. Но Лиана все равно поднялась. Нужно было срочно залезть в регенератор. Жень, а чем здесь пахнет? Спросила она, оказавшись на ногах. Женя опять уткнулась в ладони лицом и судорожно всхлипнула. Господи, как же стыдно! Донеслось глухо. Из-под прижатых рук ответила она и, не отнимая рук от лица, указала локтем куда-то в сторону. Лиана посмотрела в этом направлении и увидела стоящий возле стены большой бак, накрытый какой-то тряпкой. И только сейчас она увидела, что вообще происходит в рубке. Женя стащила сюда ящики с полуфабрикатами, которые можно есть, не приготавливая. Они занимали место вдоль стены, а рядом громоздилась уже гора пустых упаковок, банок, коробок. Эти остатки пищи служили источником запаха, но большая его часть шла от бачка, который Женя, похоже, приспособила под туалет. На глаза Лианы опять навернулись слезы. Женя все это устроила не от лени или безалаберности. Она так ждала возвращения своих друзей, так боялась отойти от мониторов, что буквально жила перед пультом управления. Лиана подумала, что у Жени какое-то гипертрофированное чувство ответственности. Она всегда пытается всех спасти, полностью наплевав на себя. Сколько дней она безостановочно пялилась в монитор, стараясь не спать, питаясь кое-как и пренебрегая гигиеной. «Недели три не меньше». Лиана уже сама давно потеряла счет времени. Бедная девочка. Лиана понимала, что та тут была одна, что ей было тяжело, что она волновалась, отчасти и поэтому ей обязательно нужно было попасть на Левиафан. Но она не представляла, что Женя довела себя до такого состояния. Но ведь она ее увидела даже в воде. Значит, все ее бдения не прошли даром, и Левиафан принял Лиану сразу, как только она смогла до него добраться. А если бы Женя не сидела все время перед мониторами, что произошло бы тогда? Если бы она сейчас спала в каюте, скорее всего, Лиана окалела бы от переохлаждения. Может и нет. Возможно, она бы нашла способ согреться и дождаться момента, пока ее заметят. Но кто знает. Жень, иди к себе, прими душ, поспи. Дежурить больше не нужно. Сегодня никто не придет, — сказала Лиана и тут же поняла, что плохо сформулировала мысль. Увидев, как Женя напряглась. «Все живы?» – осторожно спросила та. «Да», – ответила Лиана, решив пока утаить информацию о Семе. «Не время было для плохих новостей. Нужно сначала всем прийти в себя». Но на принятие этого решения ушла доля секунды. И из-за этой крохотной паузы Женя все поняла. «Кто?» – спросила она сдавленным голосом. Лиана вздохнула, поняв, что опираться бессмысленно, и ответила. «Сема». «Ли», – глаза Жени заблестели. «Как же так?» «Жень, это произошло не вчера. Я кое-как это пережила. Давай обсудим это потом, хорошо?» «А тебе я приказываю помыться и отдыхать. Я сейчас залезу в регенератор, а потом здесь все уберу. Ты сама даже не думай. Посмотри на себя в зеркало и поймешь, почему я так говорю. Помнишь, ты должна меня слушаться. Наш договор никто пока не отменял», — сказала Лиана и устало пошла к выходу. Спиной она почувствовала, что Женя еще что-то хотела сказать и даже открыла рот, но потом передумала и промолчала. Регенератор — великая вещь. Как же хорошо, что он у них есть. Если бы не он, то проблем со здоровьем было бы гораздо больше. Да, положа руку на сердце, можно сказать, что и живы-то были бы не все. И зачем они вообще куда-то все время бегут, что-то предпринимают, во что-то вмешиваются? Сидели бы себе спокойно на своей лодке или нашли хороший остров и создали бы свою общину? Благо, островов на планете пока еще полно. Думая об этом, Лиана раздевалась возле регенератора и даже замерла от этой мысли с одной снятой штаниной. «Остров. Как раньше об этом не подумала. Нам нужен дом. Всем им...» «Да, своя база у меня есть, но это место принадлежит не только мне и находится в зоне влияния другой общины, где я прожила долгие годы. А нам нужно что-то свое, независимое». Со временем появятся еще люди, ведь они же все равно не смогут усидеть на месте и будут куда-нибудь плавать. Можно ребят со свалки, например, забрать, потому что там жить не очень-то уютно. Но это так, на навскидку, возможно, они и не захотят никуда уезжать с родной земли. Лиана села на стул, так и не сняв вторую штанину. — Да и мне нужно родить спокойно ребенка и вырастить где-то, ведь скоро стану мамой. Она погладила рукой отсутствующий пока живот. «А как же подземелье? Ведь твердо решила туда пойти. Неужели отказаться от поисков и бросить все именно сейчас?» Она отрицательно потрясла головой. «Я успею», — сказала Алианов громко вслух. «У меня еще полно времени. Я пройду по подземелью, а потом, если не найду своих, то уже можно будет и в отпуск уйти. Я решила, я должна это сделать. Риск есть, но когда я обходилась без риска, Она замолчала и даже успела услышать отзвук своих слов в пустой комнате. «Очень глупо разговаривать вот так сама с собой. А я очень часто стала это делать». Опять вслух сказала она и слегка рассмеялась от того, что продолжает говорить вслух. Наконец она стянула вторую штанину, сняла всю остальную мокрую одежду и побросала на пол в кучу. Потом подошла к регенератору и начала его настраивать на реабилитацию и диагностику. Забравшись внутрь, Она подождала, пока крышка наедет сверху до конца, после чего закрыла глаза и сказала «Господи, как же хорошо!» и тут же провалилась в сон. Женя долго сидела на полу в душе и под струями воды и не могла собраться с силами, чтобы вылезти. Она и правда давно не мылась и теперь испытывала настоящее блаженство, которое смешивалось с горечью от известия о гибели Семы. Тело радовалось, а душа болела». Наконец-то она поняла, что если не вылезет из душа прямо сейчас, то уснет прямо так под струями воды. Она, с сожалением, отключила воду и, дотянувшись до полотенца, начала вытираться. До кровати добраться она еле успела. Организм, долгое время работавший на пределе, понял, что его больше не заставляют концентрироваться, и тут же решил отключиться, чтобы восполнить потраченную энергию. Если бы она помедлила еще несколько секунд, то отрубилась бы прямо на полпути к кровати. Но она успела до нее добраться и рухнула сверху за долю секунды до того, как мозг отключил управление телом. Проснулась она от того, что кто-то тряс ее за плечо. С трудом разлепив шеки, она увидела Лиану и мгновенно села на кровати. От сна не осталось и следа. «Как ты здесь очутилась?» — спросила Женя, широко раскрыв глаза. «Как ты попала внутрь?» — «Прости, я вырубилась, но...» Женя вдруг поняла, что сидит на кровати совершенно голая, и это тоже было странно. Во сне она продолжала нести свою одинокую вахту, и, проснувшись, начисто забыла события последнего часа. Но постепенно дурман начал рассеиваться. Женя потерла лоб и поморщилась. — Прости, — сказала она Лиане. — Я с не сориентировалась. — Ничего, — ответила Лиана, и искренне улыбнувшись, потрепала ее по волосам. — Ты заслужила отдых. «Я бы тебя и не будила, но мне пора, меня человек ждет, а то она сейчас пребывает в том же состоянии неизвестности, что и ты». Лиана протянула девушке стопочку одежды, которую, видно, заботливо приготовила, пока Женя спала. «Что за человек? Кто-то из наших?» — поинтересовалась Женя. «Моя тетя, представляешь?» — сказала Лиана и широко улыбнулась. В прямом смысле этого слова. «Я, видно, еще не проснулась до конца, потому что не понимаю, о чем ты говоришь», — сказала Женя и поморщилась как бы пытаясь заставить мозг работать лучше. «Да нет, тут не в тебе дело, а в невероятности происходящего. Я и вправду встретила родную тетю, дочь моего деда, сестру отца. Правда, она по возрасту даже младше тебя, и мы договорились, что будем лучше считать друг друга сестрами. С ума сойти», — сказала Женя и начала одеваться. «А сколько я проспала?» «Четырнадцать часов», — ответила Лиана. «Жалко было тебя будить, но время поджимает». А мне ведь нужно тебе еще рассказать, что случилось за это время. Хотя ты мне не поверишь, но я и сама многого не знаю. Не было времени расспросить всех. Слишком быстро развивались события. Я навела порядок на мостике, так что не волнуйся. Если ты испытываешь неловкость от того, что тебе пришлось так себя запустить, то, даю слово, об этом никто не узнает. Ты просто дежурила и переживала за всех. Жду тебя в кают-компании». Я там обед приготовила. Посидим, поедим, поболтаем. Я немного перегнала левиафан. Думаю, все придут другим путем, к которым я добралась. А тебе придется еще побыть одной. Прости, но сейчас просто я не вижу другого выхода. Ладно, надо так надо. Просто в тот раз все произошло внезапно, все убежали, и никто не возвращался. Если бы все так и было спланировано, я бы, конечно, гораздо проще воспринимала свое одиночество. Да, теперь я настаиваю. «Чтобы ты спала и пользовалась всеми удобствами. Подождут, если будет нужно. Ничего страшного. Договорились?» Женя кивнула. «Ладно», — кивнула Лиана. «Ты тут заканчивай собираться, но не задерживайся. А я пойду, пока супчик по тарелкам разолью». «Супчик?» — с радостным удивлением сказала Женя. «Думаю, это лучшее, что может быть в жизни. Тарелка супа после многих дней на полуфабрикатах...» «Я тоже так подумала, поэтому сварила большую кастрюлю тебе впрок», — сказала Лиана и вышла из каюты. Они болтали битых два часа, пока не обсудили все новости. Ну или почти все. Кое-что Лиана предпочла утаить. Например, то, что собирается одна отправиться под море в пещеры. «А это твоя сестра, как ты ее называешь, как она?» — спросила Женя. «Хорошая девчонка», — сказала Лиана. «Почти такая же, как ты». «Ой, да ну брось», — засмущалась Женя. «Мне кажется, что ты все время меня переоцениваешь и перехваливаешь». «Вовсе нет», — возразила Лиана. «У тебя повышенное чувство ответственности, это врожденное. И ты ничего не можешь с этим поделать. Просто такая уж ты. Если бы я и доверила кому-нибудь свою жизнь, то тебе в первую очередь. На тебя всегда можно положиться, и это не зависит от твоего выбора. Ты не подведешь, потому что физически не сможешь переступить через себя. Сделаешь все от тебя зависящее». А «Да, мне кажется, что ты как раз себя описываешь», — сказала Женя. «И это только подтверждает то, что ты совершенно не разбираешься в людях. Я совсем другая, может быть и неплохая, но не такая, как ты. Можешь говорить что угодно, но каждый из нас останется при своем», — поставила Женя точку. Они помолчали некоторое время. «У меня уже десятая неделя», — вдруг сказала Лиана. «Я, честно говоря, думала, что меньше. Все показатели в норме». Может, останешься здесь. Твоя сестра передаст, что нужно остальным. Думаю, они там и сами справятся. Леона отрицательно покачала головой. Не могу. Даже если бы и захотела, но не могу. И кто-то еще говорит о повышенной ответственности у других, фыркнула Женя. Мне не хочется тебя тут одну оставлять, но там требуется мое присутствие. Я уже в это влезла. Я с людьми договаривалась. Будет странно, если я просто так возьму и не вернусь. «Наши тебя не осудят, уж поверь», — сказала Женя. «Да, знаю, за это не осудят», — ответила Лиана. «А за что осудят?» — напряглась Женя. Лиана помолчала, ковыряя пальцем стол, потом заговорила. «Я никогда не хотела говорить, но тебе придется». «Да, наверное, именно тебе лучше всего рассказать. Кто-то ведь должен знать и объяснить всем, куда я делась». «Да и нужно объяснить, где меня потом забирать». Женя онемела от удивления и сидела какое-то время с открытым ртом. Наконец похватилась. «В смысле объяснить, куда ты делась?» «Мне нужно уйти на какое-то время», — начала Лиана, но Женя ее перебила. «Рожать? Некоторые животные уходят и прячутся, чтобы спокойно родить и вырастить потомство. Ты тоже так хочешь?» «Да нет», — теперь удивилась Лиана. «Совсем не поэтому. Если уж где и рожать, так в регенераторе». Я надеюсь, что вернусь на Левиафан к этому времени. Но мне нужно уйти, и я ничего не могу с тобой поделать. Ладно, тогда рассказывай». Женя уперлась руками в подлокотники и наклонилась вперед. «Да нечего особо рассказывать», — сказала Лиана. «Если вкратце, то под этими островами полно тоннелей искусственного происхождения. Один из них уходит под море и идет очень далеко до соседнего континента. На входе есть даже высеченная в скале карта». «Мой отец с дедом ушли туда. Я пойду следом. Но пойду одна. На этот раз так нужно. Моя главная задача, чтобы никто не увязался следом. А на другой стороне меня нужно будет встретить. Правда, я не знаю, где точно. Придется поискать». «То есть ты, будучи беременной, собираешься лезть в пещеры, куда ушли твои родные много лет назад и не вернулись?» «Думаю, они бы это не одобрили. И то, что они не вернулись, нисколько тебя не смущает?» Возможно, что-то помешало. Жень, слушай, я прекрасно понимаю, как это выглядит, и нисколько не сомневаюсь, что все решат, что я съехала с катушек после гибели Семы. Но поверь, так нужно. Мне это трудно объяснить, но мне просто необходимо туда пойти. Ведь ты же полезла взрывать захватчиков на своем острове, и никто тебе был не указ. Женя кивнула. Да, я осталась без ног, но я отвечала только за себя. А на тебе теперь ответственность за еще одну жизнь. И она указала пальцем на живот Лианы. «Ты говоришь точь-в-точь, -точь, как моя сестра. Она единственная, кто знает об этом. Ну, кроме тебя еще теперь». Лиана помолчала несколько секунд. «Жень, просто смирись. Я твердо решила, и ты можешь либо помочь и немного все упростить, либо нет и немного все усложнить. Но на мое решение повлиять не сможешь. Пора научиться мне доверять». «Не в этот раз». Женя отрицательно покачала головой. «Но «Ну, раз ты так ставишь вопрос, то, конечно, я тебе помогу, хотя и через силу. Неправильно это, я вот сердцем чувствую. Я тоже сердцем чувствую, что мне нужно идти, и поскольку это моя жизнь, то я сама приму решение. Пойдем, посмотрим карту, я покажу, в каком районе меня нужно будет встретить, и постараемся рассчитать, когда. Да и возвращаться мне уже пора». Женя вздохнула, И, уперевшись руками, ловко перемахнула из кресла на свой шагоход.